Иван Алексеевич Бунин «Поруганный спас» Нет, господин, не всяк бога славит, а бог себя явит. А когда и за что, одному ему известно. Сколько именитых икон и соборов, сколько мощей по нашей местности. А вот было же так. Заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка. И, господи, царица небесная, чего только этот купец для своего чада не делал. И докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил, и к мощам в Москву, и к троице возил. И все наши местные святости подымал. Ничего не помогает. А девочка всё своё твердит. «Буду здоровая непременно, исцелюсь, мол, обязательно. Только не от этого всего» от поруганного Спаса. «Ну, прекрасно!» — говорят ей отец, мать. «Верим и надеемся!» «Только что это за поруганный Спас и где он находится?» «А это, — говорит, — я во сне видела. Бог мне такое видение дал!» «И того лучше!» — отвечают ей. «Но какой же он и где?» «А вы, — говорит, — ищите!» «Везде ходите и ищите. Я и сама не знаю, где он. Знаю только, что поруганный и в большой хуле и бедности, брошен куда-то, как попало, и уж давно, еще при царице Василисе». «При какой такой царице Василисе? Такой, мол, и царицы никогда не было». «Ну уж, этого я ничего не знаю», — говорит. «Знаю только...» что он совсем маленький, в одну пять, и вроде простой дощечки черной, с богохульной надписью, только и всего. Главное то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти. И что ж вы думаете, господин? Все чердаки по всем домам и по всем церквам облазили, под всеми крышами колокольными ходили, все мусоры голубиные разрыли. И нашли же, наконец, того. И нашли-то где? Видели часовинку пониже базара? Лет тысячу, небось, стоит, гниет, и всякое непотребство в ней бессовестным народом делается. А в ней, в мусоре, и нашли. И как только маленько, значит, обчистили, промыли, протерли, и принесли в этот несчастный дом, дали девочке помолиться хорошенько на него, приложиться к нему и на грудь к себе взять. Сразу же девочка заплакала, зарыдала, затряслась от великой радости и на ноги поднялась. Вскочила, бросилась к отцу матери и кричит не своим голосом. «Милые мои родители, я теперь совсем здоровая!» Зовите священников, давайте молебен служить. И это он самый и есть, спас поруганный. Гляньте, что на нем написано. И что ж вы думаете? Ведь и тут правда оказалась. Обернули и прочли. Не годится на него молиться. Годится горшки накрывать. Едем шагом. Извозчик, рассказывая. Сидит боком и вертит цигарку, глядя в развернутый кесет. Кончив рассказ, бормочет. «Прости, Господи, мое согрешение! Какие слова повторяю!» Летние долгие сумерки. Ростов-Великий давно спит. Вдали все еще брежет свет зари, но город давно пуст, безлюден. Один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице, тепло, тихо, грустно и несказанно прекрасны очертания церквей над сумраком земли, на чуть зеленоватом, далеком, закатном небе. Париж, 1926 год.